Хозяин панура отдал меч и шагнул назад. А там внимательно окинул меч взглядом профессионала. Восхищенно цокнул языком и пренебрежительно кивнул Грону. Грон вспомнил, как учил его Люй. «Направь всю силу на острие меча. Ты не человек, ты придаток своего клинка. Удар должен быть один, второго ты сделать не успеешь». Он поднял меч, откинул руку назад и расставил ноги. Корпус пошел назад, напрягая мышцы плеч и торса, будто плечи гигантского лука. Наконец меч замер в крайней точке. Воин приподнял свой и направил на Грона, держа его чуть под углом. Ему надо было лишь отбить меч, и он не собирался облегчать Грону задачу. Воздух загудел, раздался звон, хруст, и верхняя треть бронзового меча с громким звоном воткнулась в полку с кувшинами кувшины дрогнули от удара, но удержались на месте. В кузнице повисла напряженная тишина. Грон, едва успевший остановить удар, шумно выдохнул, опустил меч и громко произнес. «Я свободен!» Гости восхищенно рассматривали клинок. Хозяин сделал шаг вперед и протянул руку. «Дай сюда!» Грон внимательно посмотрел в его злобные глазки, блестевшие плохо скрываемым торжеством, и, размахнувшись, перерубил цепь, приковывавшую его к наковальне. Хозяин, резко отпрыгнувший при замахе, растерянно посмотрел на обрубок и заорал. — Убейте его, капитан! — Ты слишком торопишься, уважаемый. Голос торговца был полон елея. — Ты обещал продать мне этого раба, если я захочу его купить. Гронт деланно недоуменно тряхнул головой и произнес. — Этот человек обманул вас, господин? Он не может меня продать. Он обещал мне вольную, если я сделаю меч, который с одного удара разрубит его меч. «А, — А! укоризненно покачал головой торговец. — Это он тебя обманул, юноша. — И не только с вольной. Это же был не его меч. Меч, который ты только что разрубил, был выкован в кузницах Роботора и сделали его горгостцы. Никто лучше их не может работать с бронзой, но не печалься, люди часто обманывают друг друга, и боги в милости своей, как правило, прощают их за это. Поступи и ты, подобно богам. Грон искривил губы в хищной улыбке. Не все обладают терпением богов, мудрый человек, и я не принадлежу к их числу, но я благодарю тебя за заботу о моей душе. Торговец посмотрел на него долгим взглядом и повернулся к хозяину. — Ты прав, достойнейший. Его следует как можно быстрее убить. Капитан не стал ждать окончания переговоров и заорал. — Эй, стая! По этому кличу в кузницу ворвалось еще около десятка вооруженных пиратов. — Вперед, акулы! Грон левой рукой схватил с наковальни молот и метнул его в хозяина. Тот не успел уклониться и отлетел к стене, выплюнув из горла фонтан крови. В следующее мгновение Грон прыгнул вперед и взмахнул мечом. Противников было слишком много даже для него, однако вновь прибывшие не видели, на что способен его меч, к тому же никто из них не знал эту кузницу лучше его, а когда ворвавшиеся пираты зарубили двоих рабов, все оставшиеся схватили молот и щипцы и все, что попало под руку, и принялись колотить нападающих. Они, конечно, не были воинами, и если бы с ними не было Грона, то не продержались бы и нескольких минут, но все внимание пиратов было направлено на худого юношу, вооруженного длинным, невиданным в этих краях мечом, поэтому кузнечные молоты довольно часто опускались на неприкрытые затылки. Через несколько минут в живых остался лишь забившийся в угол за большим горном толстый купец. Грон подошел к нему и, опершись на меч, вперил взгляд в побелевшее и перекошенное от страха лицо. «Кто ты, о достойнейший?» Тот усилием воли унял дрожь и, поняв, что его не собираются немедленно убивать, несколько потешно вскинул подбородок. «Я — амартурин, торговец и судья кузнечного конца». «Так ты пришел засвидетельствовать мою вольную?» Амар Турин с минуту вглядывался в глаза Грону, Но, разглядев в них только равнодушную уверенность, судорожно вздохнул и с усилием кивнул. — Да! — Грон обернулся к оставшимся в живых рабам. — А что ты скажешь об этих верных людях, которые, не щадя собственной жизни, защищали ныне покойного хозяина? Грон запнулся, увидев хозяйку, валявшуюся рядом с трупом хозяина. Ее голова была размозжена кузнечным молотом. Видно, кто-то из рабов припомнил ей все гадости последних месяцев и хозяйку от подлого нападения пиратов, которых он излишне доверчиво пригласил в свою мастерскую. Толстяк фыркнул. Кто на Аккуме поверит в подобную чушь? Но, посмотрев на Грона, счел за лучшее согласиться. — О, да, свободный господин, они тоже заслуживают вольный. — И ты готов объявить об этом на торговой площади? За две луны Грон успел хорошенько разузнать обо всех местных юридических тонкостях оглашения вольной. Торговец заерзал, но Грон смотрел неумолимо. — Ну, насколько я знаю, — Амар Турин бросил взгляд на труп хозяйки, — у погибшего не осталось наследников, так что это вполне возможно.